Глава пятая. «Акапури и ложь». На входе они заплатили за зеленые кристаллы, мечи и аренду амфитеатра. Какая-то между ними разница в мане? Десятикратная? «Только не кидайся мечом», — отшучивался Кор. «Посмотрим». Под ногами уже ставшая привычной за пару недель земля арены. Он надеялся в будущем проводить здесь больше времени, оттачивая навыки и придуманные шаблоны. Сейчас Марк хотел посмотреть, что собой представляет старший брат. Они еще ни разу не спарринговались, не было технической возможности. Микульпа он знал как облопленного. Тот хоть и неуклюжий, но брал усердием, а вот Кор слишком много времени проводит в книжках, чересчур полагаясь на огромный монопол. Интересно, как он распределит эти восемь с небольшим тысяч маны, Они немного размялись, побегали и встали на исходную позицию. Серьезный магический бой проходит раз в день, когда у обоих противников полная мана. После боя, как правило, остатки сливались в тренировки определенных комбинаций в одиночку или со спарринг-партнером. Корс сразу включил F-слой. Хм, брат может держать его активным почти 7 минут, Средний магический бой на открытом пространстве длится не больше трех-четырех минут. Затраты на антимагический щит почти в пять тысяч маны, три тысячи на боевые заклинания. Измотать не получится, скорее у него самого мана закончится. Имея информацию о противнике, можно планировать свои атаки. Но в открытом мире никто тебе не скажет количество своей маны. Так что в амфитеатре рассматривается максимально честная ситуация. Но ведь так не всегда будет. Прозвучал хлопок судьи, и они сорвались с мест. Точнее, Марк припустил как бешеный, а Корус спятился назад, поливая брата с из одной руки. Второй он скастовал облако тумана и спрятался в нем. Хитрюга! Марк привычно расталкивал камни водным потоком. Деревянный меч болтался на поясе, он его пока не вынимал. Нужна была свобода рук. Неожиданно поток камней прекратился. Марк с задницей почувствовал, что что-то не так. Подняв голову вверх, он понял, в чем дело. Чтобы не палить свое примерное местонахождение, Корус подбрасывал стонболы навесом, и те появлялись сверху из ниоткуда. Приходилось смотреть и вперед, и наверх. Из-под земли забилось штук восемь гейзеров. Марк чуть не наступил в один из них. Туман, конечно, хорошо, но они в равных условиях. Он забежал прямо в облако к мелькнувшему силуэту. Врубило в слой. Вокруг послышались схлопывающиеся звуки воздушной наковальни. Блокирует всю площадь вокруг себя чудовищные траты маны. Его толкнуло в плечо водной сферой, но этого урона недостаточно для поражения. По крайней мере, нанятый судья не просвистел окончание поединка. Да и как он увидит что-то? Марк ударил деревянным мечом в плечо промелькнувшей тени и чуть не выронил его из рук. Это была каменная копия. Он спалился. Рядом с головой стремительно пролетело водное копье, скручивая вокруг себя туман. «В реальности, если такое в тебя попадет, то пробьет насквозь. Это заклинание стоимостью в 150 маны. Под большим давлением оно свободно дробит даже камень». Марк сместился чуть левее. Мана стремительно уходила. Придется рисковать. Кор подал ему небольшую мысль. Марк не может в одиночку развеять туман. Но если использовать воздушный кулак, то местами туман рассеется. Это атака воздухом на 2-3 метра в виде длинного цилиндра диаметром сантиметров 40. Им можно как атаковать, так и отталкивать самого себя. Аналог улучшенного пневмодвижения. Когда нужно высоко подпрыгнуть на дальнее расстояние, это идеальное заклинание. Пока дороговато по мане для частого использования, но сейчас выхода нет. Марк развеял туман первым толчком и тут же отпружинил себя влево амортизировал приземление обычным пневмодвижением и снова повторил, разрезая туман то там, то здесь. Не разбиться бы об стенки амфитеатра. Все эти попрыгушки требуют тренированности. С непривычки он в первый раз чуть не упал. Марк подумал, что после сорока, наверное, так не поскачешь. Коленные чашечки и связки спасибо не скажут. Места, где он останавливался, тут же поливались огнем или стонболами. Видимость стала лучше, и, наконец, Марк увидел, что искал. Корус тоже понял, что его заметили. Вокруг тут же возникла стена огня. Зачем? Марк не закрывал еще водный поток, и каждую секунду у него отбиралась единичка маны. Из минусов, ты постоянно мокрый, и в некоторых моментах это мешало. Могло сыграть злую шутку в открытом бою, но пока у него нищебродский монопол. Это идеальный щит от механики. Пробив себе путь водой, Марк зашел внутрь круга. Надо понимать, что тренировочное пламя не обжигало и не создавало жар вокруг без возможности нормально дышать. Если не объяснять таких нюансов, то будет много нелепых смертей от ожогов легких. В пределах игры он мухлевал, не включил в слой Но ведь главная победа, Он запустил в Кора пятью стоунболами и выстрелил с собой воздушным кулаком. И чуть было не пожалел об этом. Кор создал стену из камня прямо перед носом. Влети в нее Марк на полном ходу и быть ему лепешкой, как в мультиках. Пришлось оттолкнуться вверх пневмодвижением. Его стоунболлы протаранили стену. Осталось порядка 250 маны. Он выпустил еще три камня сверху, не давая брату опомниться. Быстро вынул меч и повторил маневр с воздушным кулаком. Чувствуя себя снарядом, Марк наметил зону приземления слева от брата. Шансов мало, он уже смирился с поражением. Кор мог схлопнуть воздушной наковальней все вокруг и зафигачить гейзерами большое пространство. Да что угодно, десятикратный перевес пока не по зубам. Перекатившись, Марк отчаянно попер на Коруса, и случилось то, чего он никак не ожидал. Старший брат в испуге отступил назад. Падающие на его каменный щит стонболы отвлекли внимание, и он споткнулся. «Что?» Спустя пару секунд меч Марка уже коснулся его живота. «Это что было?» Он помог встать Кору. Растерялся немного пробубнил тот. «Серьезно? Да ты мог уничтожить все вокруг! Мог не дать мне приземлиться, вызвав кучу каменных... Ну, ошибся. Я же в поддержке, а не в авангарде. Тоже надо понимать». Быстро оправдывался он, пряча глаза. Маркс совершенно забыл про человеческий фактор. Не все способны рационально мыслить в опасные моменты. Но это же тренировочный бой. Видя, что корни в своей тарелке... Он спустил тему на тормозах. «Проехали. Все равно круто получилось. Задумка с туманом шикарна, но тебе надо продумать, как ты будешь видеть противника», — похвалил его Марк. Кор перестал тушеваться и подробно расписал, как он придумал эту стратегию. Глядя на него, Марк думал, что все-таки тот еще ребенок. Немного ли он требует от 16-летнего пацана? Он и так, как терминатор, может превратить в пустошь небольшое поселение, Концентрат такой силы не шутки. Марк слил остатки маны и безрезультатно пытался активировать дисторт. Даже попросил Коруса пульнуть в него фаерболом. Зеленый огонь расползся по всему телу, и все. Провозившись еще полчаса и отмахиваясь от вопросов брата, он плюнул на это дело. Эту загадку предстояло решить в ближайшее время. Покинув амфитеатр, они делились опытом и шаблонами боя. Кор неплохой, малый, иногда слишком самоуверенный, но кто из нас не хвастлив в таком возрасте? Еще одной точкой соприкосновения были книги. Не считая Найши, он единственный, с кем Марк мог с увлечением обсуждать мир инвестига. Наступила осень. Корус уехал учиться, а сын Рудеуса благополучно слился в первых же боях в Рилгане. Подошло время платить по счетам. Марк решил взять с собой в поездку Микульпа. Брат не выказывал в чем-то особого таланта и за два года так и не определился с профессией. Судя по отзывам учителя Амбиса, хороший фехтовальщик из него тоже не получится. Эта неопределенность немного печалила. Они пересекли русло мраморной реки по каменному мосту с блокпостом из парочки боевых магов и въехали во владение Сомула. Их ждал лес Сакапури. Маркс столько про него слышал, что не мог обойти стороной такую интересность. К тому же он узнал, что из древесины Акапури делают посохи. В оружейной лавке он видел парочку таких. Крайне дорогое удовольствие. Большинство магов предпочитают одноручные мечи и метательное оружие, но отряды поддержки очень любят эти деревяшки, особенно те, у кого маны до жопы. «Да-да, Корус, надеюсь, у тебя сейчас покраснели уши», — подумал Марк. Этот материал хорошо проводил ману, и в навершие посоха, как правило, было много пазов для кристаллов. Объединенные в один большой кристалл, они как бы создавали единую емкость для маны. Можно использовать убойные заклинания на тысячи единиц маны. Грубо говоря, это базука от мира магии. Стандартная емкость огромных кристаллов в 4000 маны преодолевалась подобным хабом. Использованные кристаллы вынимались и выбрасывались, в пазы загружались новые, и вуаля, боевая единица снова готова к бою. Лишь бы базовый запас маны позволял такое делать. Все эти стандартизированные емкости тоже не случайность. Отто рассказывал, что существует некая единая комиссия, Ответвление магического картеля, которое строго следит за поступающим на рынок товаром. Так-то эти кристаллы добывают с разным объемом, просто их подгоняют под стандарт, чтобы не возникало путаницы в ценах и прочих махинаций. Неограненный кристалл может быть с любым количеством маны. Еще Марк понял, что самый выгодный курс — это обмен денег на огромные кристаллы. Как ни странно, так выходило дешевле, чем покупать маленькие, средние и большие. В маленьком кристалле за один файлер ты покупаешь 20 маны, а в огромном за ту же сумму — 40. Так что он продал всю мелочевку и закупил только огромные, благо деньги позволяли. Физические размеры кристаллов не сильно коррелировали с их описанием. Самый большой размер — с ноготь. Издалека уже виднелись кроны. Рудаус не поехал с ними, а послал слугу с письмом. Со слов должника обо всем уже договорились. Провожатый — знак доброй воли. Ну или надсмотрщик, чтобы они тут дел не натворили. Одетый в свободную одежду, Амбис сохранял молчание. Марк пытался его разговорить. Без толку. Тот лишь пялил взгляд вперед и изредка моргал, смачивая хрустали глаза специальной жидкостью. Она по составу схожа с обычной слезой, но по свойствам немного другая. Пленка лучше смачивает глаз, а всякие соринки утопают в ее толстом слое. Субстанция напоминает прозрачный жир. Их встретил неказистый молодой служащий. Видимо, остальные были заняты. «Меня зовут Том. Хозяин приказал вам все показать». Они представились. Мик с интересом ворочил головой туда-сюда. Их повели на лесопилку. Там уже валялись мертвые тушки о капуре разных размеров. Циркулярный диск приводился в движение мускульной силой, но были и приспособления для ветряной и водной магии. «А почему вы разделываете их топорами и пилами? Я видел, как валят простой лес, там используют магию». «Хороший вопрос!» Том радостно хрустнул пальцами, погружаясь в любимую стихию. «Ревесина Акапури не только проводник для маны, как многие думают, но и обладает небольшими антимагическими свойствами». Мик провел рукой по стволу свежего дерева, будто пытаясь нащупать эти самые свойства. «Как вы догадались, затраты маны на такую обработку выйдут выше, поэтому мы используем металл». Они вышли наружу и наткнулись на склад огромных бревен, тянущихся на десятки метров. Это корабельная древесина. Ей отделывают промысловые корабли, чтобы морские твари не потопили своей магией судна. Без такой обшивки охота на куталиков невозможна. А что насчет другого применения? Почему бы не делать из нее щиты? В Великую войну с сибуру наши предки так и делали, но это оказалось неэффективным. Людская магия гораздо сильнее. А у вымерших рас так подавно. Пройдемте сюда. Они подошли к огороженной зоне, похожей на американское ранчо. Поле бесконечно тянулось за горизонт. Странно, но забор не внушал чувства защищенности. Как огромные акапури не разбредались за пределы фермы? Этот вопрос он задал Тому. Они пробрались внутрь и двигались прямиком к высоченной кроне. «Все просто. Периметр засыпан солью». «И вправду». Вдоль забора отсутствовала какая-либо трава. Марк обернулся снова к юному гиду. «Это дерево тоже может ходить?» Он ткнул пальцем в сторону, куда они двигались. «Нет, это самки. Мы их держим в неподвижном состоянии». Внешне Акапури ничем не отличались от обычных деревьев. Каких-то рук, как у Трантов, не было. Вдали шуршали кроны мигрирующих самцов. В каждом секторе своя самка. Этой уже больше тридцати лет. Я слышал, что все магические растения питаются маной. Блеснул знаниями Марк. Да, это правда, но маной питаются только самки. А капури изначально были неоседлыми деревьями. Истощив почву, они уходили дальше. Род Сомула смог их приручить. Не без гордости ответил Том. Они, наконец, дошли до женской особи. И тут прямо на Микуль порванула целая стая четвероногих растений. «Гурк, чего это они?» Брат наматывал круги, уворачиваясь от веток. Когда эта свора почти его догнала, он скостовал пневмодвижение. Похоже, это было ошибкой. Земля под ногами затряслась. Величественный протяжный треск и звук, сворачивающийся в канатный жгут древесины. Маленькие Акапури припустили к стволу, забыв про Микульпа. Корневища, разбрасывая землю, вылезали наружу. Одно деревянное щупальце метра на два уже оголилось. К ним спешило несколько надсмотрщиков на лошадях. «Вот я дурак!» Чуть ли не в слезах воскликнул Том. «Я забыл вам сказать, что здесь безмагическая зона! Любое заклинание воспринимается самкой как угроза!» Последние слова он уже говорил, когда они утекали прочь. «Вовремя, что тут скажешь?» Они выбежали из предполагаемой зоны поражения и смотрели, как самка пытается вылезти с насиженного места и покарать обидчиков. «Кажется, мне влетит!» Грустно подытожил Том, повесив длинный нос. «Ничего, все ошибаются», — попытался подбодрить Марк. «Он еще что-то хотел сказать» но неожиданно увидел странный синеватый мешок, вздувшийся, как нарыв сбоку на самке. «Что это?» — спросил он у проводника. Оторвавшись от мрачных мыслей, Том ответил. «Это то, что держит самку на одном месте! Пузырь маны! Предки Соммула научились прививать его к стволу!» Парочка тех магов, что бежали им на помощь, уже возилась вокруг этой штуки. «А что они делают?» «Заливаю туда свою ману! Это успокаивает женскую особь!» И вправду, корни стали медленно уходить под землю, и вскоре подземный гул прекратился. «А его можно как-то отсоединить и привить другой? Что будет с маной? На моей памяти это единственный материал, что не дает ей просто улетучиваться». «Нет, к сожалению, самка становится неуправляемой и приходится ее убивать». Отрезанный пузырь быстро высыхает. Самцов среди Акапури рождается в сотни раз больше. Так что женские особи берегут. Смотрите, сейчас она кормит молодых Акапури. Бегавшие за Микульпом древесные собаки вдруг застыли, принимая в тело материнские тонкие корни. Такое чувство, будто роботы на подзарядке. Первый год все Акапури питаются маной. Потом территории отдают самки для прокорма древенышей. Такие древеныши чуть не стоптали Мика. Том предложил пойти к выходу. Марку хотелось еще посмотреть на взрослых самцов, но намек был такой, что им лучше убраться поскорей. Боясь, что их лишат ценных образцов, они быстро загрузили пару выделенных им кусков и убрались во свояси После поездки Микульб заскочил в ломбард. Денек сегодня выдался полный приключений. Жалко, конечно, Тома. Он искренне не понимал, зачем Гургу эти окапури, но привык доверять брату. Из обрезков навряд ли получится сделать посох для Коруса. Еще и денег отвалили немерено. Зайдя внутрь, Мик отдал морщинистому старику пару огромных кристаллов. «Полные!» — быстро уточнил он. Служащий отсчитал 150 фалеров и отдал подростку. Положив деньги в карман, Мик отправился проведать нескольких беспризорных ребят, что знал еще до знакомства с Лавией. Когда у него появлялись свободные деньги, он помогал им с продуктами. Среди них был и один голють. После тесного знакомства с Бруно, Мик понял, что все, что говорят о зеленокожих, ложь. Они такие же люди, просто с другим цветом кожи и ниже ростом. Несправедливо не давать им шанса. Мику узнал, что этим народом руководят старейшины. Именно они судят и решают, каким будет выглядеть будущее сородичей. Распределяют деньги от монарха и семейства Анарика. Помощь другим позволяла на время Мику забыть о своих проблемах. Радостные эмоции и благодарность вытесняли гадкое чувство вранья, которым он окружил Гурга. Свернув знакомый вонючий проулок предмесаллы, он отбросил мысли, а вот уже год, как наступивший оквиме.